Глава 8. Каньон. Леркан. Авраил. Возле 25-го выхода неподвижно стоял военный советник и о чем-то напряженно размышлял. Казалось, он не замечает ни стражи возле входа, ни любопытных прохожих, а просто пялится на защитную плиту, перекрывающую выход на поверхность. Ну вот сзади подошла женщина. Советник шумно вздохнул и резко развернулся, показывая, что не потерял контакт с реальностью. «А, это ты, Сабина, следила?» «Разумеется, следила. Не на месте же мне сидеть?» «Давай прогуляемся», — предложил Авраил. Он любил вот так пройтись по городу, размышляя по дороге. Заодно это помогало оценить моральное состояние горожан, а также показать населению, что у Совета все в порядке. В последнее время это было особенно полезно, так как Леркан заполонили слухи, что руководство похватало накопленные богатства и то ли уже сбежало за барьер, то ли только готовится. По этому поводу авторы слухов расходились во мнениях. «Идиоты!» — беззлобно подумал советник. Хотя некоторые причины так думать имелись. Многие советники действительно достигли конца 12 уровня, и ничто не мешало им сбежать. Например, в такой позиции находился и сам Авраил. Но возможность покинуть Вантан и готовность это сделать — разные вещи. Авраил посвятил десятки лет жизни развитию Леркана. Тут находились его друзья. Любимая женщина, в конце концов, с которой он провел годы и с которой хотел отправиться дальше исследовать Вселенную. Она, между прочим, добралась только до середины 12 уровня. И что ему делать? Бежать одному? Глупость. Надо сказать, что в подобной ситуации находились многие. Вообще, это только на первый взгляд казалось, что разумные с возрастом становятся эгоистами и думают лишь о себе. Да, такое, разумеется, часто случалось. Однако вместе с тем адепты прекрасно понимали значение надежных союзников и что выжить во Вселенной проще сообща. Пусть даже уровни и трансформацию ты все равно проходишь в одиночку. Поэтому часто адепты отправлялись к барьеру сплоченной группы, и бывало, что группа годами дожидалась отстающих. Особенно тесные связи возникали между коснувшимися одной силы. Некоторые вообще считали всех собратьев по силе большой семьей. Правда, это никогда не мешало родственникам из разных школ и гильдий убивать друг друга ради эссенции. Тем не менее, в пределах Леркана такого пока не происходило и Авраилу очень хотелось, чтобы советник по внутренней безопасности и дальше контролировал ситуацию. «Надо будет узнать у Басида, как появление Разрушителя повлияло на граждан». Сделал пометку Авраил. В общем, никуда бежать он не собирался. В первую очередь потому, что не хотел. А во-вторых, не мог. Возле барьера концентрация монстров зашкаливала, словно Вселенная не хотела, чтобы кто-то сбежал. Добраться туда мог разве что адепт класса Разрушитель. Да и то не факт. А что касается подозрений, что члены Совета собираются вывести богатство Леркана, то о чем вообще шла речь? Сплетники просто ничего не понимали. Какие такие богатства можно было утащить за барьер? Великие артефакты? Местные деньги? Архивы? Все это на той стороне либо не понадобится, либо ты это просто не удержишь. Это была еще одна головная боль всех эмигрантов. Что с ними будет? Большинство сомневалось, что адептов из Вантана на той стране ждут с распростертыми объятиями. Скорее всего, торжественная делегация обирает вновь прибывших, в лучшем случае оставляя им жизни. Нечто подобное, кстати, происходило и с новичками в поясе. И еще одна причина, почему безопасные меры так ценились, и почему адепты вступали в школы и гильдии. В общем, никаких предпосылок для бегства не имелось. Однако логические довды в таких случаях обычно отбрасывались, и паникюры, а также любители теорий заговоров, продолжали сочинять небылицы, одна глупее другой. Хотя, казалось бы, солидные адепты, прожившие десятки, а то и сотни лет в поясе. Авраил попросил спутницу позаботиться о защите, поскольку Сабина всегда была сильна в подобных делах. И не мудрено, когда-то она была лучшей шпионкой Леркана. Собственно, поэтому и стала потом советником по разведке. «Теперь можно говорить», — сообщила она, одновременно помахав рукой своей знакомой на улице. «Нас никто не слышит». Сабина приветливо улыбалась, демонстрируя окружающим, что у нее все в порядке. Но ее певучий голос выдавал, что она сильно обеспокоена. К счастью, это слышал один лишь Авраил. «Спасибо. Поделись впечатлениями об этом Алексе. Ты его изучила, как я просил?» «Конечно», — фыркнула женщина. «Я бы это сделала даже без твоей просьбы. Разрушитель на Леркане, да еще в такое время. Как я могла упустить такую возможность?» «И что думаешь? Я сколько ни пытался, ничего в нем не разглядел. На вид слабый коснувшийся. Если бы не демонстрация вначале, я бы не поверил, что мы столкнулись с разрушителем». «Совпадений много. Внешность, броня». «Как будто по Вантану не бродит сейчас сотни самозванцев», — усмехнулся Авраил. Наверняка полно идиотов, называющих себя разрушителями и думающих, что их за это уважать начнут. Или денег дадут, кретины!» «Возможно, — охотно согласилась Сабина. Но не все из этих кретинов носят артефактную броню высшего класса. И не все спокойно приносят останки монстров тринадцатого уровня. Кстати, ты обратил внимание, как он их дотащил сюда?» — нет». Авраил напряг память, но только вспомнил, что щупальца появилась просто из воздуха. «А что такого? Наверняка просто носит большой накопитель». «Ни один из наших накопителей не вместит настолько большой и мощный объект в себя». «Об этом я не думал, но мне и других доказательств хватило. Так что ты почувствовала?» то же что и ты». «То есть ничего?» — подытожил Авраил и насмешливо спросил. «И стало тогда так выпендриваться?» «Получается, наших с тобой навыков не хватило на взлом его защиты?» «Не только наших. Когда ты повел нашего гостя в лабораторию, я велел нашим лучшим сканерам оценить уровень и ранг разрушителя. Но все безрезультатно. Точнее, уровень они определили. Но это потому, что Алекс его не скрывает. А вот ранг не распознали. Не знаю, насколько разрушитель хороший хирург, но шпионом он мог бы стать замечательным». Некоторое время советники шли молча. «Что ты планируешь делать дальше?» — через минуту спросила Сабина. «Ждать. Если этот Алекс просто вернется после встречи с живодером, пусть и без добычи, но живым, это будет прекрасно». «Собираешься использовать его для разведки?» «Было бы неплохо, но не думаю, что он согласится», — засомневался Авраил. «Куда он денется?» «У него другие планы». «Он заперт на Леркане, как и мы», — убежденно произнесла Сабина. «А его планы насчет Илья <смех> просто смешны. Пусть он добрался сюда, но это потому, что мы висим недалеко от границы с фонтаном, тогда как Иль плавает где-то в глубинах пояса. А чем дальше, тем больше монстров. Ни один адепт туда не пробьется». «Не знаю, не знаю», — с сомнением протянул военный советник. «Ты не видела, что этот парень сделал, когда пришел к нам? Его сила похожа на... стихию. Никогда не чувствовал ничего подобного. Возможно, он может путешествовать в космосе. Все-таки мастер пространства». «В таком случае живодер не окажется для него проблемой. Но я в это не верю», — уверенно заявила женщина. Сабина не участвовала в той вылазке, когда силы обороны потеряли сотни бойцов, пытаясь эвакуировать застрявших на поверхности лирканцев. Но она видела через еще работающую систему слежения, как монстры бесшумно падали из черного неба, накалывали бегущих в панике адептов на свои длинные щупальца и уносили их в черноту космоса. Разница в силе казалась слишком очевидной. Ни один адепт не может сопротивляться подобным тварям. Только подготовленные отряды охотников имеют шанс. Но, как выяснилось позже, и они не справились. Лишь усилили врага. Однако это было вне ее компетенции. Все, что она могла, — поддержать Авраила, которого знала более сотни лет. «Я не поверю в силы разрушителя, пока он не принесет труп живодера», — добавила Сабина. «Так я сразу предложил подождать. Но хорошо бы, чтобы Алекс вернулся сегодня. Вечером состоится собрание совета. Мне надо убедить главу переместить планету ближе к кластеру. «Это будет непросто. Некоторые все еще боятся Альянса больше, чем монстров. Слишком живучи в них предрассудки, что адепты опаснее чудовищ». «А все потому, что они закостенелы идиоты и не видят полной картины», — недовольно фыркнула Врейл. «Думает, что мы вот-вот найдем способ справиться с тварями. Клянусь, если совет не пойдет мне навстречу, я устрою им внеплановую экскурсию на поверхность. А то, видите ли, штаб обороны не справляется». Ты должна меня поддержать, Сабина. Расскажи им, что случилось на Сигмарите». «Ты тоже считаешь, что это звенья одной цепи?» «Да». Возмущение на лице советников вновь сменилось беспокойством. Как только это началось, я попросил хранителя архивов проверить информацию насчет монстров. Он все перерыл, но не нашел даже смутных упоминаний о летающих осьминогах. «А ведь наши архивы включают записи сотен гильдий и тянутся на десятки тысяч лет назад». «Отчет начинается со времен задолго до Корана». «Наши архивы такие древние?» «Ты уделяешь слишком мало внимания истории гильдий», — с упреком произнес Авраел. «А между прочим, там много всего интересного. Например, отсутствие упоминаний о монстрах не главное». «А что главное?» Недовольным голосом поинтересовалась Сабина, которая древними сказками, полными дыр, неточностей, а также преувеличений не интересовалась. Ей хватало забот и с текущими врагами. «Сейчас объясню. Первые записи описывают кластер, в котором не было совершенных миров. Да что там совершенных? Даже стабильных не было. А слияние воспринималось как наказание, и адепты считали, что их главная задача — побыстрее набрать уровень и немедленно покинуть родную планету, пока червь от нее не оторвался. Только потом появились устойчивые миры, за ними цельные и в конце, через тысячи лет, совершенные». Причем по меркам Вселенной все произошло не так давно». «А почему?» — против воли заинтересовалась Сабина. «Это давняя загадка для всех исследователей Вантана. Собственно, отсюда растут ноги теории о перезагрузке великой спирали развития и что периодически случается катастрофа, уничтожающая все живое и стирающая все источники информации». «Прямо-таки все». «Ну, смотри сама. От предыдущих эпох не осталось ничего» по слогам произнес Авраил. «Ни единого артефакта! Представь, что должно было такого произойти, чтобы уничтожить все материальные следы предыдущих цивилизаций!» «Не могу представить», — поежилась Сабина. «Вот и я не могу». «Тогда нам ничего не поможет. Ни твой разрушитель, ни план переместить Леркан подальше». «Но-но! Это не повод сдаваться. Мы еще побарахтаемся. Возможно, катастрофа растянется на годы». «Я не верю, что Вселенная не даст нам шанса. Это должен быть еще один экзамен». «А если нет?» «По крайней мере, у нас есть теоретический шанс прорваться за барьер. А вот что делать молодым мирам, я даже не представляю». Леркан, Алекс. «В городе тебя постоянно сканировали». Радостно сообщила Алексу миром. «Знаю». Равнодушно отозвался тот, шагая по ступенькам. Я бы, наоборот, удивился, если бы лирканцы этого не сделали. Что они обнаружили? Понятия не имею, но я насчитала 32 попытки. Некоторые были довольно изощренные. О, я насчитал только 27. А та женщина в лаборатории, Нерея, она пыталась меня просканировать? Почему ты спрашиваешь? Нерея показалась мне сильным специалистом. Нет, она все время пялилась на щупальце. Ладно, сейчас это неважно. «Давай сосредоточимся на задаче. Надо разработать тактику». «Твои метки наверху уничтожены. Авраил был прав. Монстры умнее, чем мы думали. С ними надо быть осторожными». «Это я и так знаю. Лучше скажи, что думаешь про их тела». Шагая по ступенькам, Алекс обсуждал со спутницей порядок действий, а также интересовался ее мыслями насчет лучшего способа уничтожения тварей с учетом информации, рассказанной Нереей. Как ни странно, миром пришла к тому же выводу, что и он. «В первую очередь надо развить скользящий удар», — безапелляционно заявила она. «Какой у тебя прогресс матрицы?» «Два процента», — сообщил Алекс, проверив интерфейс. «Вот видишь, а до этого навык почти не развивался». «Так я его почти и не использовал, нужды не было». «Все равно ты набрал не меньше процентов всего за один бой. Значит, умение сильно растет, если применять его против существ тринадцатого уровня». «Похоже на правду». Но основная проблема не в плотности их тела, а размерах. Что с этим делать, Алекс до сих пор не придумал. Чудовища были слишком габаритными, а это означало, что бои будут неизбежно затягиваться. При таком раскладе ему может не хватить энергии. Хорошо еще, что он всегда может убежать. В конце Миром предложила поэкспериментировать с хаосом, потоком и доменом в разных режимах. Мол, а вдруг получится подобрать удачную защитную комбинацию? Однако Алекс в этом сильно сомневался. Плоть монстров была отдельным царством. Она пробивала любую защиту и одновременно препятствовала атакам извне. Фактически, он вернулся в те времена, когда его навыки тормозились простым энергетическим телом существа класса синтез. Тогда их также приходилось сначала долго изматывать. Только теперь все вышло на новый уровень. Увы, но все его текущие навыки хорошо подходили лишь для сражений с противниками одной весовой категории. Тем не менее, некоторые мысли появились, и Алекс надеялся, что в ближайших боях что-нибудь придумает. В конце концов, он коснулся великой концепции, которая в гибкости превосходила все остальные. Определившись с тактикой, он решил больше не терять времени, поэтому без затей создал капсулу и долетел до поверхности меньше, чем за минуту. Телепортировавшись через плиту на выходе, которая никак не защищала от подобного бесцеремонного проникновения, он оказался на перерытой лужайке, где вместо красивой ротонды валялась куча обломков. Молча оглядевшись, Алекс замаскировался и приказал миром найти самых мощных существ поблизости, справедливо предположив, что это и будут те самые живодеры. «Вот сразу так? Может, начнем с кого попроще?» — ворчливо предложила спутница. Проще нам не подходит. Нам нужны живодеры, и лучше напасть первым. А если зажмут, сбегу. Монстры меня не догонят. Просто напоминаю, что в прошлый раз ты думал, что домен тебя защитит, однако он не сработал. Ворчливо заметила Миром Где гарантии, что ты сумеешь сбежать? Если живодеры такие сильные, то да или я в любом случае не доберусь. А тогда наш поход не имеет значения, равнодушно ответил Алекс. Какое замечательное настроение перед боем. «Мы должны выполнить задачу. Но не волнуйся. Я не верю, что монстры такие всесильные. Иначе всех лерканцев уже давно сожрали бы. Ну или что то осьминоги с ними делают?» Чем дальше, тем больше ему казалось, что силы Вселенной ограничены. Она не может нарушать свои же законы. Точнее, может, но лишь до некоторой степени. Например, послать монстров 13 уровня — пожалуйста. А вот наводнить ими все кластеры или даже пояс — нет. А также вселенная не может прислать сюда твари какого-нибудь двадцатого уровня, подавив любое возможное сопротивление. «Осьминоги не всесильные», — повторил он. «Вот они лезут под землю. Авраил прав». Он считал, что монстры развиваются. Поправила его миром. «Значит, надо поторопиться». Через минуту миром отрапортовало, что чует сразу три источника сильных вибраций. Но деталей разобрать не может. «По ощущениям, там либо скрывается один огромный монстр, либо толпа мелких, не больше тех, с которыми ты уже сражался». Предупредила она. «Что значит не больше? По-твоему, последнее чудовище было мелочью?» «Все познается в сравнении». а надеюсь, ты ошибаешься». Раз все три цели были одинаковыми, Алекс выбрал ближайшую и полетел к ней напрямик. Двадцать пятый туннель был окружен довольно просторным парком и сотнями строений. Тут даже искусственное озеро имелось, похожее на небольшое море. Видимо, это было излюбленное место отдыха горожан, поэтому тут развернулось основное сражение. Полностью разрушенные дома, перерытая земля, вырванные с корнями деревья — все указывало на то, что бой был крайне напряженным. Однако трупы отсутствовали. По информации от Авраила, лирканцы потеряли около четырех жителей с начала нашествия чудовищ. Причем половина от этого количества исчезла возле 25-го туннеля. Это помимо потерь самих сил обороны. Казалось, 4000 — незначительное число для трехмиллионной планеты. Но это были адепты стадии формирования ядра, которые умели и быстро передвигаться, и защитить себя. Поэтому потери были чудовищными. Алекс быстро достиг края зоны и сразу пересек защитный купол. За ним потянулась изрезанная каменистая долина. Подобный пейзаж можно было увидеть на планете древних, однако Леркан мало походил на зиранг Помимо цвета камней тут имелись и другие отличия. Глубокие расщелины, необычно высокие горы, а сверху вместо привычных красных облаков виднелись звезды. И все это дополнялось космическим холодом, отсутствием атмосферы и тишиной. В общем, пейзаж одновременно казался и величественным, и печальным. «Цель близко» предупредила миром. «Где?» — спросил Алекс, замерев на месте. «Ничего не вижу». «Внизу». Принял. Впереди тянулся глубокий черный разлом, похожий на величественную реку, чьи концы скрывались за горизонтом, а ширина в самой узкой части составляла не менее пяти километров. «Не разлом, а целый каньон». Прислушавшись, Алекс, наконец, почувствовал вибрации жизни, причем куда мощнее, чем от предыдущих тварей. Они даже перебивали фон великих артефактов. Подлетев поближе, он начал медленно спускаться.